Глава девятая. Поздно отступать. Ингури. Было странно видеть братьев Аддингтон вживую. Ни на первых полосах газет, ни на страницах глянцевых изданий. Высшие дракхи, золотой и платиновый наследники, сидели напротив в креслах с высокими резными спинками из драгоценного черного дерева. Мне же указали на низкий кожаный диван напротив. Отвратительно мягкий. Сидеть на таком жутко неудобно. И я все время проваливалась, отчего колени грозили задраться чуть ли не выше ушей. Оттого не покидало ощущение, что дракхи смотрят на меня свысока. Нас разделял низкий журнальный столик из вулканического стекла. Посреди столика лежали листы бумаги с ровными чуть мерцающими в освещении магических светильников строчками. Договор, который мне предстояло подписать, прежде чем меня избавит от клятой метки Макартаза. рядом играла камнями в отблесках магических мотыльков сложенная опасная бритва, стояла чернильница с кристаллами Унапхиума на дне, лежало перо. Признаться я слабо соображала то ли от страха перед дракхами то ли наоборот от собственной смелости выброса адреналина в космических масштабах и понимания, что отступать некуда. Что сегодня моя жизнь разделится на «до» и «после», и завтрашний день будет в корне отличаться от вчерашнего. Время, как это бывает в самых нервных и напряженных ситуациях, демонстрировало свою пластичность. Сейчас оно сгустилось, ход его замедлился. Я бы не удивилась, если бы даже как в древних песнях обернулась вспять. Арней и Даур Аддингтон похожи как две капли воды и не похожи одновременно. Идеальные, как у всех Дракхов, черты. Сдержанные и до дрожи почему-то пугающие. Выразительные, очень умные глаза, ровные носы. Узкие, высокие скулы, чуть запавшие щеки, квадратные подбородки. Различие наследников лишь в цвете волос и глаз. У Арнея копна золотых кудряшек, не достигающая плеч. С виду художественный беспорядок, а на самом деле сложная укладка специальным гелем. В одном из интервью Даур желает брату полюбить когда-нибудь женщин так же сильно, как свои волосы. Прическа Даура более сдержанная. Непослушные локоны выпрямлены и зачесаны назад. Такая прическа делает платинового наследника более взрослым, хотя все знают, что братья-близнецы. Глаза Арнея Аддингтона теплые, то фиалковые, то аметистовые. Глаза Даура холодны, как льды аркшасы и отливают вечной мерзлотой. А вот узкие вертикальные зрачки обоих дракхов пылают пламенем. Одеты оба брата просто по-домашнему облегающие мускулистые тренированные торсы черной футболки и брюки из плотной черной ткани. На ремнях, правда, золотые пряжки в виде изрыгающих пламя драконов, но это единственный статусный аксессуар. И я чувствую себя глупо в своем лучшем платье из пудрового цвета тафты с черной вышивкой по подолу. Это платье я купила для особого случая, для своего совершеннолетия. И оно казалось мне роскошным. Но здесь, среди всей этой тяжеловесной мебели и выпирающей роскоши, платье с глухим воротом, скрывающим проклятую метку и расколешенной юбкой, которая так и норовит задраться под пристальным взглядом захватчиков, кажется мне чуть ли не убогим. Вдруг кольнула мысль, что я, похоже, останусь в этом роскошном особняке на ночь. А завтра в Академии меня обязательно оштрафуют за отсутствие форменного стиля. Но являться по приглашению Дракха для снятия метки и платы за это собственным телом в академической форме показалось почему-то не самым умным решением. Хотя, с другой стороны, при чем тут форма? Арней Аддингтон, конечно же, захочет секса в обмен за свою услугу. А в этом деле, даже мне понятно, любая одежда лишняя, будь то форма или платье, да хоть спортивные брюки с каской. Но что мне стоило подумать об этом раньше, до того, как выскочила из общежития, как в одно место ужаленное, под пристальным взглядом ноны, и, конечно, чтобы избежать вопросов соседки, а куда это я собралась на ночь глядя в таком шикарном виде? Особняк Аддингтонов, кто бы сомневался, находится на самой окраине сент Уиппал тауне, одном из самых дорогих районов столицы. Таксист по такому случаю содрал с меня втрое против положенного. И если до того я была уверена, что денег у меня с собой на дорогу туда и обратно сейчас вынуждена была признать, что обратно придется топать пешком. Ночью на каблучищах, еще и в открывающем щиколотке платье. Почему-то эта мысль. Волновала даже больше той, что в самое ближайшее время мне предстоит и вовсе это платье снять. Должно быть, работает защитный механизм психики. Я не против. Итак, нужно доковылять на этих ходулях, по недоразумению прозванных каблуками, до ближайшей подземки. А это, по моим скромным прикидкам, километров двадцать. И молить по дороге про пламя, чтобы меня не приняли за ночную бабочку, промышляющую на трассе. Завершить сегодняшнее приключение, в лучшем случае в жандармерии, в худшем — на обочине, в тесной компании оборотни дальнобойщиков, как-то совсем не улыбается. Остается уповать на то, что Таун район элитный и весь из себя благополучный. Проституток, по крайней мере тех, кто стоит на трассе, здесь быть не должно. Ведь не должно же. А там уже и до подземки недалеко. Одно плохо. Поскольку я приехала сюда на такси, не стала наносить на лицо и открытые участки тела защитный крем. Изготавливать его меня научила мама. Так давно. Кажется, еще в прошлой жизни. Я пользуюсь им с детства. Давно привыкла, как к чему-то само собой разумеющемуся в отличие от корсета. К этой дряни привыкнуть невозможно. Крем из смолотых в порошок высушенных трав, настоянный на смеси масел и спирта, мгновенно впитывается в кожу при нанесении. Остатки бесследно испаряются, не оставляя следов на одежде. Кожа после него обретает серый оттенок, перестает исходить матовым свечением, как у всех чистокровных фениксов. У смесков же кожа не светится. В этом смысле они не отличаются с виду от людей, разве что сложением более совершенное, и оттенок кожи темнее. Я же сегодня, выражаясь языком мамы, сияю ярче зари. Отправляясь для заключения непристойной сделки с Дракхом, которая, понятно, чем закончится, я решила подстраховаться, Представь перед высшим во всей красе. Не хотелось, чтобы он передумал в последний момент. И все вроде бы даже удачно складывается По крайней мере, меня не развернули и не отправили обратно в общежитие. Но когда это все-таки произойдет, разгуливать по улицам столицы, особенно ночью, в таком виде просто опасно. Можно нарваться на неприятности, по сравнению с которыми. Брак с герцогом покажется мне едва ли не сказочной перспективой. В общем, я совершенно не продумала деталей своего падения. Но ведь не каждый день предлагаешь свое тело Дракху в обмен на жизнь и свободу, правда? Но это я что-то забежала вперед. Сначала, вообще-то, нужно отсюда выйти. А для этого избавиться от метки. А для этого... Вспомнив о главной цели своего здесь нахождения, я снова уткнулась в контракт, который мне предоставили для изучения. И снова, пробежав взглядом первую строчку, недоуменно подняла глаза на близнецов. Почему все-таки они вдвоем? Ведь не собираются же они оба, ну, быть со мной. О Бадингтонах в академии ходят разные слухи. «Конечно, но я думала, что на то они и высшие дракхи, чтобы о них говорили всякое. Не может же быть, что то, что говорили об их склонности к тому, чтобы делить любовниц, оказалось правдой». «Но даже если так, я выдержу. Я правда справлюсь, лишь бы избавиться от метки Макартаза. А позор, ну как-нибудь переживу». Будем решать проблемы по мере их поступления. Но почему же они все-таки вдвоем?